Глава 22. Хоппер. Руин проснулся от собственных криков. Руки не слушались, и он весь вспотел, будто несколько часов напролёт то ли бежал, то ли сражался. Видимо, ему приснился кошмар, но помимо затихающего гула статики в голове было пусто. Присев, он оглядел комнату. Он лежал на двуспальной кровати с толстым дубовым изголовьем. Напротив стоял темно-коричневый шкаф, в котором, насколько знал Роун, скрывался старый ламповый телевизор. Справа находилось окно, закрытое шторами. Фальшивое. Это Роун знал тоже. А слева большую часть стены... Занимались стеллажи из темного дерева, заставленные всевозможными книгами, комиксами, играми и головоломками. Напротив стеллажей у окна висела репродукция картины Эдварда Хоппера «Заправочная станция». Комната ничем не отличалась от той, в которой Роуэн уснул, но он уже просыпался в комнатах, повторяющих предыдущее. Откинувшись на подушку, Роун потянулся и попутно ощупал большое изголовье кровати. Пальцы нашли выемку. Маленький крестик, который Роун выцарапал на дереве ногтем. Значит, он был в своей основной тюрьме. Комнате, которую он прозвал Хоппером. Это была не первая комната, где он проснулся. То была раковина, просторное помещение, обставленное оляписто и дико как церковная комиссионка. Еще был аквариум, небольшая комнатушка с песочного цвета стенами и пляжным декором, включающим в себя корабельный штурвал, секстант и целую кучу подушек с ракушками. Всего Роун насчитал минимум 9 различных комнат. Куратор сказал, что его так часто перемещают по указу начальства, которое вычитала что смена обстановки полезна для психического здоровья гостей. К Роуну всегда обращались, как к гостю. Но он был пленником. Он не знал, сколько времени провел в заточении. Окна всегда были фальшивыми. Плотные занавески не скрывали ничего, кроме кирпичей за двойным слоем стекла. Когда Руэн спрашивал, сколько еще его здесь продержат, куратор всегда отвечал одинаково — «Скоро вы вернетесь домой». Что-то в его тоне напоминало Руэну улыбающегося лидера секты, успокаивающего девственницу, которую должны были бросить в вулкан в качестве жертвы древнему богу. Руан подозревал, что под домом он подразумевает смерть. Раздался стук, а мгновение спустя пара рук просунула под нос с едой в узкую щель, возникшую в стене рядом с дверью. Руан, не глядя, знал, что там будет. Кофе, апельсиновый сок... Блинчики, картофельные оладьи и два яйца в смятку. Именно это он заказал вчера перед сном. Еще он знал, что когда позавтракает, тот, кто придет за тарелкой, принесет картонную коробку. В этой коробке окажется журнал о технологиях, коврик для йоги и Nintendo Switch с Зельдой, ведь их он тоже заказал накануне. Роуану приносили практически всё. Конечно, он пробовал просить материалы, которые помогли бы ему сбежать или связаться с внешним миром. Эти просьбы игнорировали, зато остальное выполняли. Приносили редкие книги, пазлы, виниловые пластинки, импортный шоколад, ямайский кофе с гор Блу Маунтинс и что угодно ещё. Единственное, чего не хватало... Это общение солнечного света и свободы. И Руан очень по ним скучал. «Как спалось?» — спросил куратор, присаживаясь к Руану на кровать. Мужчина был худым, чисто выбритым, со светлокарими глазами и длинными темными волосами, постоянно собранными в хвост, узел или пучок. Он напоминал Роуну человека, который впаривает с кучающим домохозяйком курсы растяжки и медитаций в каком-нибудь торговом центре. — Ожидаемо, учитывая обстоятельства, — сказал Роун. — Принести вам снотворного. Лучше выпустите меня отсюда. Хотелось заорать, врезать куратору и выскочить в длинный коридор за дверью. Но все это он уже делал и не раз. Толку от этого не было. «Вы не знаете, когда меня отпустят домой?» — спросил Роун. «Как только начальство убедится, что вы не играете в игру?» «Но вы же знаете, что я не играю, вы за мной следите!» «Слушайте», — сказал куратор. «У меня есть к вам вопрос, ответьте на него честно». «Ладно», — сказал Роун. «Что вы знаете о Зале Невероятных Возможностей?» Во рту пересохло и дыхание перехватило. Впервые слышу «врёте?» Он не ошибся. Роун действительно врал, но лишь потому, что не ожидал вопроса. Зал невероятных возможностей существовал всего в двух местах на свете. У Роуна в голове и в записной книжке на кольцах, лежащий в банковской ячейке вместе с часами Патек Филипп отца и коллекцией драгоценностей матери. Зал невероятных возможностей был делом всей его жизни. С самого детства Роуан закрывал глаза и представлял себе здание. Допоздна лежал в постели, ходил по воображаемым комнатам, открывал двери, поднимался по лестницам. Разумеется, в какой-то момент коридоры начинали путаться, и Роуэн засыпал, заблудившись в бесконечном лабиринте возможностей. Многие бы испугались бесконечных комнат и коридоров, но только не Роуэн. Это был его дом. Среди безграничных возможностей ему было хорошо и комфортно. Идея зала невероятных возможностей пришла роуну поразительно рано, но лишь многие годы спустя он смог реализовать свое видение. Итоговым результатом стала иммерсивная игра. Нечто настолько совершенное и прекрасное, что он сам себе не поверил. Как он мог придумать нечто настолько невероятное? Казалось, это попросту невозможно. Поэтому, переложив план на бумагу, Роуэн спрятал его в сейф. Решил подождать пару месяцев, чтобы взглянуть свежим взглядом. Это было два года назад. Рован твердил себе, что не готов, что ему нужно время, ведь этот проект отнял так много сил. Но дело было не в этом. На самом деле... Роуэн боялся, что зал невероятных возможностей окажется не таким уж невероятным. Но откуда зале узнал Куратор? Не могли же они украсть его планы? Наверняка это просто совпадение, и кто-то другой создал нечто под тем же названием. Но тогда почему сердце Роуэна так колотилось, а руки покалывало? «Не расскажите поподробнее?» «Может, я вспомню, о каком зале вы говорите?» — сказал Роуэн, изо всех сил, стараясь держать тебя в руках. «Где он?» — спросил куратор. «С чего вы взяли, что я о нем знаю?» — спросил Роуэн. «Вы нанимали Виктора Гарланда?» Виктора Гарланда Роуэн знал. Он был застройщиком из Лас-Вегаса, с которым Роуэн работал над проектом тематического парка в Дубае. «Ныне заброшенном». «Почему вы спрашиваете?» — спросил Роан. Куратор не успел ответить. В коридоре под ту сторону двери раздались громкие хлопки, грохот и крики. «Оставайтесь здесь», — сказал куратор и выглянул в коридор. Грохот, ставший громче с открытой дверью, не прекращался. Послышался резкий хлопок, Затем еще несколько, и куратор Роуна вывалился в коридор в облаке розовой пыли, раскинув руки. Воцарилась тишина. В любой другой ситуации Роун бы предпочел остаться в комнате и не видеть хаоса, поджидающего снаружи. Но не сейчас. Он несколько недель просидел в заточении. Он... Уходил. Роу напасливо вышел из комнаты и осмотрелся. Он стоял посреди длинного коридора с черно-белым плиточным полом, какой можно встретить в старых офисах и гостиницах. Судя по интерьеру и использованным материалам, здание было построено в стиле ар-деко, пожалуй, году в 35-м. Рон продолжил бы размышлять об архитектуре здания, но был вынужден оторваться, ведь пол перед ним устилала кровавое месиво изломанных тел. Он попытался отвести взгляд, но было поздно. В мгновение ока он вернулся в тот день, когда труп рухнул на тротуар перед ним по дороге домой. Пульс подскочил, и воздуха не хватало. Он понял, что если не успокоится, то потеряет сознание, а потому, прислонившись к двери, попытался восстановить дыхание. «Не поможешь подняться?» Приглушенный женский голос доносился из-под изломанного тела куратора, лежащего на полу. «Вы где?» — спросил Роун. «Тут, я внизу». Сдвинув тело куратора в сторону, Роун увидел азиатку с черными волосами до плеч, тёмные джинсы, полупрозрачная бежевая футболка поверх белого лифчика. Она выглядела лет на тридцать, а по животу у неё медленно расплывалось багровое пятно, просачиваясь сквозь ткань футболки. В «Ваша кровь?» — спросил он, кивнув на пятно. Она опустила взгляд на живот. «Твою мать!» сказала она, поморщилась и встала, опираясь на тонкую металлическую трость. Только это была не трость. «Это что, меч?» — спросил Роан. «Ого!» — сказала она. «Ты не детектив случаем?» рован помотал головой, за шоком не понимая издевки. «Меня удерживали против моей воли», — сказал он, будто это была важная информация. «Ты не видел этого человека?» Она протянула Ровану фотографию 10 на 15, где были изображены трое людей, стоящих перед офисным зданием из красного кирпича. Профессиональная с виду пара лет 20-30 и пожилой седовласый мужчина лет 70. Лицо последнего было обведено красным маркером. Поначалу мужчина напомнил Ровану отца – Но потом он присмотрелся и понял, что ошибся. Его отец был ниже и с более мягкими чертами лица. «Нет», — сказал Роуэн, — «извините». «Беги отсюда», — сказала женщина, кивнув в сторону коридора, откуда пришла. «У тебя пять минут, пока остальные не явились». «Остальные?» Слышала их на лестнице. Роуэн просто уставился на нее. «Ну, как знаешь, только под руку не лезь». Она выхватила у одного из мертвецов пистолет и пошла прочь. Вопросы пришлось отложить. Руэн слишком хотел выбраться отсюда живым. Молча пожелав женщине удачи, он бросился бежать в противоположном направлении. Вскоре впереди показалась дверь, за которой обнаружилась крутая бетонная лестница. Перепрыгивая по две ступеньки за раз... Роун в считанные секунды добрался до первого этажа, где врезал по засову широкой металлической двери и вывалился в тускло-освещённый узенький переулок. Он помчался к выходу из него, а уже на улице обернулся. Погони не было. Роун поднял взгляд к небу. Было пасмурно, и шёл мелкий дождь. Судя по сумеркам, стоял поздний вечер. Он подумал было вернуться за женщиной с мечом, но потом решил, что какой бы ад ни творился в том здании, он его не касался. Поэтому он развернулся и бросился прочь. и ни за что не поймать его снова. роуэн Чес был свободен, и свободу эту терять не планировал.